Он же не может бегать к президенту и просить его менять каждый месяц всех резидентов на местах, не говоря уже о собственных генералах и офицерах. Когда везде под предлогом борьбы с коммунистами выгоняли старые кадры, ему удалось сохранить почти всех. Благо в благов разведку неуклюжий президент не стал влезать. Ему было тогда просто не до этого. Конечно, все эти люди блестящие специалисты, но И вот тут заключалась главная противоречь. Все эти специалисты были специалисты старой школы. Они были в душе убеждёнными коммунистами, никакие август и октябрь не могли их переделать. Они яростно ненавидели новую власть, но предпочитали выполнять свой воинский долг, презирая государственных чиновников и вдарвавшийся до власти жадную и глупую комарилью. Единственным в чём заключалось их преимущество, была относительная свобода действий. Разведка традиционно считалась закрытым учреждением, и сюда не заглядывали идеологические ревизоры, стремящиеся найти недовольных режимом во всех государственных организациях. Директору СВР удалось даже почти невозможное. В эпоху бурных перемен, когда руководители центральных ведомств менялись почти ежегодно, когда только в контрразведке за 5 лет поменяли 5 руководителей, а генерального прокурора страны не могли утвердить целых 3 года. Он по-прежнему оставался на своём месте смелв плавно переплыть со своим ведомством из одной стороны в другую и не растерять при этом своей команды. Теперь вместо благодарности эта команда проявляла недовольство, пытаясь проводить собственный курс. Он нахмурился: "Нет, пока он здесь этого не будет". Но может, право его офицеры, а не чиновники президент? Он снова сел в своё кресло и поднял трубку правительственного аппарата. Поколебавшись немного, он всё-таки набрал 5 цифр, позвонив министру иностранных дел. К счастью, тот оказался на месте. "Здравствуйте", сказал директор. "Позвонил посоветоваться". "Добрый день", обрадовался министр. Он всегда симпатизировал директору внешней разведки. Это был единственный человек в высшем руководстве страны, который знал, чем Байрон отличается от Барона и почему Америку не назвали Индией. У всех остальных дремучий уровень невежества вполне соответствовал их внешнему виду. Мы заканчиваем операцию, о которой договаривались, осторожно начал директор. Даже по правительственному телефону он не хотел говорить ничего лишнего. Тут возникли некоторые сомнения. Наши аналитики считают, что, возможно, серьезные осложнения. Особенно в период после изменения ситуации. Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно, понимаю. У министра тоже был глухой голос, он с каким-то мягким акцентом разговаривал. Но мы должны идти на неизбежные в таких случаях жертвы. Мы можем потерять там то, что имеем, напомнил директор, и тогда в этой части мира у нас не будет никаких станций. Но мы же об этом говорили, осторожно сказал министр, пока никаких принципиальных изменений не будет. Мы достигли тогда договорённости по всем основным вопросам. Мои люди считают, что возможно непредсказуемое развитие событий. Снова попытался объяснить директор. Он старался говорить как можно мягче, зная, что министр может тут же позвонить президенту и обвинить самого директора в излишнем консерватизме и срыве прежних договоренностей. А президент не любил, когда кто-то начинал импровизировать. Тяжело больной руководитель государства, находившийся всецело под контролем своего окружения, он не доверял своим министрам осмеливающимся на независимые действия. В последние месяцы президент даже разучился говорить самостоятельно, предпочитая читать по бумажке заранее написанный текст.